Глава 42. Конкурс. Карина. Анита оказалась права. Арбалет и правда был тяжелым. Это было особенно заметно потому, как сильно приходилось напрягаться Наталей, чтобы удержать его. На висках эльфийки аж вздулись вены, руки едва заметно подрагивали. Но, несмотря ни на что, эта горделивая принцесса пыталась сохранить лицо. Выпущенные ею стрелы взмыли вверх и пролетели в трех метрах над мишенью. «Ну, почти попало, Молодец!» — захлопал в ладоши Арнольд. Он был еще довольно мрачен после отцовской взбучки, но к нему потихоньку начал возвращаться привычный сарказм. «Я наблюдала, с каким изяществом Наталья отвешивает поклон жюри и особенно Эйдену, а затем плавной походкой царевны-лебедь направляется к зрительским местам, куда ее повел паш Дэнни». Насколько я поняла, Бетси тоже должна была сидеть там после выстрела, но ее заставили немедленно отправить змею в клетку, поэтому Шауринке пришлось уйти. Кстати, и Бетси, и Натали, и все девушки, кроме меня и Саяны, были облачены не в платье, а в удобные пиджаки и бриджи. Их одежда напомнила мне наряд для верховой езды. Память услужливо подкинула название пиджака — «Редингот». «Надо было тоже надеть брюки», — едва слышно пробормотала я. Как-то мы с Мией не продумали этот момент. «А я специально платье выбрала», — заявила Саяна. «Хотела выделиться в этом брючном цветнике, но ты мне всю фишку испортила», — беззлобно вздохнула она, расправляя складки на малиновом атласе. «Ты еще успеешь сбегать во дворец, переодеться», — отметила Оливия. «Что за вредный совет?» — хмыкнула Анита. «Вдруг ее вызовут следующий? «Не вызовут» уверенно заявила антрацитовая драконица. Дэни показал мне список с очередностью. Правда, Бетси там стояла третьей, а стала первой. Но это исключительно из-за инцидента. Если ее не считать, имена располагаются так. Натали, Леди, Наяра, Анита, я, Саяна. Это фаворитки. То есть все те, кого разместили в этой комнате. После нас вписаны имена еще 13 девушек, а в самом конце пригласят ту, которая раньше в списке не значилась». Выразительно посмотрела она на меня. «Ваше высочество, на полигон приглашается принцесса Лидия», провозгласил вошедший в комнату Паш. Эльфийка спокойно пошла на выход. Когда за ней закрылась дверь, Оливия торжествующе произнесла. «Я же говорила, а следующий пойдет на Яра». «Главное, гвозди никуда не подсыпай», хохотнула Саяна. «Вы мне теперь это целую вечность припоминать будете», закатила глаза лесная фея, возмущенно тряхнув полупрозрачными зелеными крылышками. «Проклятый кулинарный конкурс!» «Кто ж знал, что Бетси решила подшутить надо мной, посоветовав добавить в тесто гвозди? Она так убедительно заявила, что драконам нужно много железа для прочной чешуи, и для них маленькие гвозди в еде, что для нас специи. Я повелась, как последняя дура. До сих пор помню, как принц Эйден орал, попробовав мой пирог. Он себе чуть зуб не сломал. Я думала, меня с отбора выгонят. Но нет, обошлось». «Да, времена, когда мы доверяли Бетси, давно прошли», отметила Анита. Она умудрилась насолить каждой из нас», — насупила Саяна. «Поэтому мы все очень благодарны Карине, что хоть кто-то смог щелкнуть эту змеюку по носу», — улыбнулась мне Анита. Остальные девушки согласно закивали. «А то, что это сделала простая человечка, только добавит Бетси ярости», — усмехнулась Наяра. «Непростая», — покачала головой Анита. «А фаворитка принца Эйдена и сильнейший портальщик. Зашвырнуть огромную змею на такое большое расстояние — это дар высшего уровня». Все с уважением посмотрели на меня, а я лишь развела руками. «Так получилось!» «Говорили, ты не обладаешь магией», — отметила Оливия. «Чего только обо мне не говорили!» — уклончиво отозвалась я. «Ой, смотрите, Лидии арбалет дали!» — воскликнула Саяна, возвращая все наше внимание к тому, что происходит за окном. «Бедная, он у нее сейчас из рук вывалится!» — посочувствовала Наяра. «Ого, а наша льфийка-то, оказывается, затейница!» Хохотнула Анита, наблюдая, как Лидия подозвала Дэнни, а когда Паш подошел, заставила его нагнуться так, что теперь его спина служила удобной подставкой для арбалета. На лице, сидевшей в зрительских рядах Натали, читалось недоуменное. «А что, так можно было?» «Ух ты, смотрите, она попала! Одна из стрел вонзилась в мишень!» Восторженно воскликнула Саяна. «Ну да, а теперь нам нужно будет перебить ее результат. Это же конкурс!» Вздохнула Оливия. «Это было нечестно», — громко воскликнул Арнольд. «Пусть стреляет еще раз и безо всяких подставок». «Не нужно», — возразил Эйден. «Видно же, что арбалет слишком тяжел для нее. Наоборот, ей нужно дать лишний балл за смекалку». «Согласен», — вынес вердикт, король.